Сорок девятое. Гуру. Ученику приходится постоянно преодолевать в себе различные слабости и недостатки. И если в моменты трудных испытаний он не позволяет, чтобы они снова овладевали им под какими бы то ни было предлогами, его можно поздравить с победой. Темные часто стремятся довести человека до отчаяния, чтобы разбудить в нем вновь и изжитые свойства его низшей природы. Легко преодолевать себя, когда ярко горят огни духа, но действительная победа утверждается во всех его состояниях и положениях, даже самых безрадостных, самых отягощающих и кажущихся безвыходными.